Серый кардинал. Любят тех, кто любит только самого себя и точка. Кто? Единственная долька. Единичка, одиночка. Я герой второго плана или третьего, не помню. Смысла нет быть самым главным в фильме, что никто не понял. Главный герой умрёт в начале. Дальше зомби, зомби, зомби. В кинозале замолчали. Поцелуй воздушный в лобик. Героиня лепетала о мудачестве и блядстве. Парус белый, парус алый. Научили бы влюбляться. А другая героиня о душе запела в душе. Я не слышала это имя. Я бы шум воды послушал. Я хочу быть самым серым закулисным кардиналом, дирижировать по нервам, не расплачивая сналом. По старинке быть в сторонке, вне хайвея и вайфая, в барабанной перепонке тишину воссоздавая. Мне осталось ждать немножко. Зал, не дожидаясь титров, стелет красную дорожку для того, кто самым хитрым оказался в этом фильме, не показываясь в кадре, не играя с простофилей вне святого невпопадра. Задний ряд, как по команде, перестанет целоваться. Я завязываю бантик на букетике оваций. Я здесь буду править балом. Не готовь для слёз манжеты. С Самым серым кардиналом выпускаются сюжеты — о любом из предыдущих, о любом из настоящих. Всё, что ты зовёшь грядущим, в мой давно сыграла ящик. Лучите, распишитесь, семиструнно, синистранно. Никуда вы не спешите, вы прикованы к экрану.